не только мужчины и женщины, но бабушка и внучка, девочка и кошка. Любовь к своему делу, если дело достойное. Любовь к жизни как таковой. Любовь к мужчине бывает затмит весь свет, если взять кусок пирога и поднести его к самым глазам. Глаза съедутся к носу, всё сойдётся в одной точке, и уже ничего, кроме куска пирога, не увидишь. А отведёшь его от глаз, положишь на стол, посмотришь сверху, и видно Вот кусок пирога. Лежит он на столе. Стол возле окна, а за окном весь мир. И выйдет в этот мир, не переставая удивляться краскам неба, форме дерева, всем замыслам главного художника природы. И это не исчезнет, как мансуров. Это твоё. Твоя дорога в школу, твои дети, твоё тело, дело, твоя жизнь.